Мы еще чуть-чуть поболтали, обменялись воспоминаниями о Киле. Морген, как выяснилось, отлично говорил по-французски и еще на четырех языках. Потом я вернулся к прежней теме. А почему вы начали с Люблина? Во-первых, чтобы прижать Коха, что мне уже почти удалось. Да и жалоба дистрикта дала мне хороший повод. Но здесь происходят очень странные вещи. Перед приездом я получил донесение о еврейской свадьбе в трудовом лагере. На нее должны были собраться больше тысячи приглашенных. Не понимаю. Один еврей, кто-то из важных капо, женился в этом юденлагерь. Откуда-то взялось астрономическое количество еды и алкоголя. Охранники СС тоже участвовали. Тут явно не обошлось без правонарушений. И где это было? Я пока не выяснил. Когда приехал в Люблин, спросил у Мюллера, но получил неопределенный ответ. Мюллер направил меня в лагерь Дав, но там никто ничего не знал. Потом мне посоветовали встретиться с Виртом, комиссаром криминальной полиции. Представляете, о ком речь?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 Зажаренные туши искусно разделали. Куски мяса выложили на деревянные подносы и поставили на стол. Каждый мог брать, сколько пожелает. К мясу подали салат и свежие овощи. Все очень вкусное. Девушка грызла морковку и рассказывала мне свою историю. Я слушал в полуха, тоже не переставая жевать. Она говорила о женихе.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 Я от души поблагодарил Хорна, но чтобы впоследствии избежать недоразумений, настоял, чтобы с меня взяли деньги за материал и пошив. «Без проблем», — согласился Хорн, — «вам выпишут счет». Морген тем временем куда-то уже исчез. Я выпил еще пива, курил и смотрел на танцующих. День выдался жаркий.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 В рубашке без кителя рожа красная, опухшая, злобно усмехаясь, он выдал собственный припев, когда оркестр заиграл «Es geht alles, fjörber. «Все проходит!» «Es geht alles, Fjörber!» «Es geht alles, Fjörber!» «Zwei Jahre in Russland und nicht понимай, «Все проходит!»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 Небольшой трудовой лагерь для евреев. Группенфюрер держит их здесь для внутренних нужд. Сад, машины и так далее. Бассейн отделяла от лагеря невысокая земляная насыпь. Плавала и загорало на траве довольно много народу, в том числе две женщины в купальниках. Классен разделся до кальсонов и нырнул. «Идете?»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 Зажав пилотки в руках и не отрывая глаз от земли. Эти жиды повадились воровать картофельные очистки, герштурмбанфюрер объяснил один из арпошников с грубым выговором фольксдойче. Наш шарфюрер приказал их расстрелять. Классен помрачнел. Надеюсь, вы не здесь намереваетесь это делать.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 и скрылись в направлении лагеря. Классен разговорился с одной из девушек, Випперн пытался отжать форму, и тихонько поплыл на спине. Я еще раз встретился с Моргеном. Он собирался предъявить обвинение Коху и его жене, и многим другим офицерам и младшим чинам Бухенвальда и Люблина, и по секрету сообщил мне, что... Флорштетта тоже привлекут. Морген в деталях рассказал, каким уловкам прибегали коррупционеры, чтобы скрыть различного рода нарушения, и какой метод использовался, чтобы поймать их на недостаче. Морген сравнивал записи лагерных отделов.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 Отослана из лагеря по полевой почте. Ее вскрыли из-за необычного веса и нашли внутри три крупных скулак куска зубного золота, которое лагерный санитар пересылал своей жене. Я подсчитал, что такое количество золота означает больше ста тысяч мертвых.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 чтобы в генерал-губернаторстве за пределами лагерей, контролируемых СС, не осталось ни одного еврея. Такова несгибаемая воля рейксфюрера, уверял Глобочник. В общем, в генерал-губернаторстве оставалось еще 30 тысяч евреев, в основном в Люблине и Радоме. Галицию, Варшаву и Краков, если не учитывать нелегалов, От евреев уже очистили. Конечно, цифра уже не маленькая, но вопрос будет решен без колебаний. Я думал заехать с инспекцией в Галицию, в трудовой лагерь, где служил несчастный Лекси, но время у меня было ограничено, приходилось делать выбор, и я понимал, что за исключением мелких различий, зависящих от местных условий или личного состава.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 В вестибюле было почти пусто. Мне показали мою комнату, простую и чистую. Я разложил вещи, помылся, переоделся и отправился представляться в комендатуру. Лагер Штрасса тянулась вдоль Солы, притока Вислы, наполовину спрятанная за густыми деревьями, с зеленоватой, в отличие от большой реки, в которую она впадала водой, Соло образовывала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 офицером инспекции концентрационных лагерей, усердным, настырным и ограниченным, без воображения и фантазии. При этом в его голосе и манерах все еще чувствовалась мужественность, присущая тем, кто знавал и атаки кавалерии, и вылазки фрайкеров. Он отсалютовал, затем пожал мне руку, не улыбался,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 созданным для обслуживания синтетической каучуковой фабрики компании И.Г. Фарбен, и десяткам разбросанных в окрестностях подсобных лагерей сельскохозяйственного профиля или приписанных к шахтам и металлургическим заводам. Хес, объясняя, показывал мне все это на огромной карте, висевшей у него в кабинете –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 так видя, что не нужен мне, попросил выходной, съездить на поезде в Торновиц к семье. Я разрешил ему там переночевать. Хёс предложил начать с Аушвица-2. Из Франции прибыл конвой РСХ, и Хёс хотел мне продемонстрировать процесс селекции, проходивший под руководством гарнизонного врача доктора Тила, на платформе товарного вокзала на полдороге между двумя лагерями. Когда мы подъехали, доктор стоял в хвосте платформы с охраной из чинов ВАФНСС, с собаками и группами заключенных в полосатых робах. При виде нас сорвавших с обритых голов пилотки было еще теплее, чем накануне.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 Все протекало довольно организованно. Вновь прибывшие полностью дезориентированные и страшно измотанные вылезали из провонявших экскрементами вагонов. Заключенные, арестанты трудовой команды выкрикивали приказы на смеси польского, идиша и немецкого оставить багаж, строиться в колонны, Мужчины справа, женщины и дети слева.